Глава седьмая. Гербанты. И тотчас же в лесу появилась пехота. Солдаты бежали по двое, по трое, потом отрядами по десять, по двадцать, и, наконец, повалили так густо, что заполнили весь лес. Алиса испугалась, что ее растопчут, спряталась за дерево и смотрела на них оттуда. В жизни не видела она солдат, которые бы так плохо держались на ногах. Они все время спотыкались, и когда один из них падал, остальные, наткнувшись на него, тут же катились кувырком и барахтались на земле, мешая друг другу подняться. Следом появилась конница. Кони на четырех ногах, правда, держались потверже, чем пешие солдаты. Но даже и они поминутно спотыкались, и стоило коню споткнуться, как всадник тут же падал на землю. Неразбериха нарастала, и Алиса очень обрадовалась, когда ей удалось выбраться на открытое место. Там она увидела короля белых. Король что-то увлеченно записывал в свою записную книжку. «Я всю пехоту и конницу на помощь велел отправить!» — радостно воскликнул король, едва завидя Алису. «Драгоценнейшая! Вам не повстречались в лесу солдаты?» — Повстречались, — ответила Алиса. — По-моему, их тысячи. — Четыре тысячи двести семь, — сказал король, справившись по книжке. — Я не мог послать всех конников, потому что двое должны участвовать в партии. И, кроме того, я не послал еще двух скороходов, они оба в столице. — Кстати, посмотрите, пожалуйста, не идет ли кто-нибудь по этой дороге? — Никто не идет, — сказала Алиса. Мне бы ваши глаза с досадой сказал король белых различить, что это сам никтоня да еще издали при таком освещении я и людей-то с трудом различаю. Алиса не обратила внимания на эти слова, она напряженно всматривалась вдаль, прикрыв глаза ладонью от яркого света. А вон кто-то идет воскликнула она наконец но только очень медленный, и как-то странно. Это был скороход. Он на ходу подпрыгивал, приседал, извивался угрём и вовсю размахивал длиннющими руками. Это вовсе и не кто-то. Это чрезвычайный полномочный скороход при исполнении чрезвычайных полноскачей. Он их исполняет только когда ему очень весело. Его зовут Вылезаец. — сказал король. — Черного и белого не называйте, говорите все на «В», — не удержалась Алиса. — Я его люблю на «В», потому что он веселый. Я его не терплю на «В», потому что он вертлявый. Я его кормлю ветчиной и веточками, а зовут его вылезаец, а живет он на взгорочке. — сказал король, пока Алиса тщетно припоминала название города Нове, но сказал не потому, что собирался принять участие в игре. — А другого зовут Шлепочник. Мне, видите ли, приходится держать двоих. Один убежит, другой прибежит. Шлепочник все время убегает, а вылезаяц прибегает. — Прошу прощения, — начала Алиса. — Попрошайничать нехорошо, — перебил король. «Я хотела сказать, я не поняла», — поправилась Алиса, — «как так получается, что шлепочник все время убегает, а прибегает только вылезаец. «Я же вам говорю», — нетерпеливо пояснил король, — «скороходы должны догонять и опережать. Так вот шлепочника я держу, чтобы он меня опережал, а вылезаяца, чтобы догонял». В это время скороход наконец добрался до них. Он так запыхался, что слово произнести не мог, только размахивал руками и корчил бедному королю устрашающие рожи. «Эта юная дама любит тебя на «в», — сказал король, представляя Алису в надежде как-нибудь отвлечь внимание скорохода от своей особы, но безуспешно. Чрезвычайные полноскачие, становились все невероятней, а вытаращенные глаза в бешено вращались. «Не пугай меня!» — крикнул король. «У меня ноги подкашиваются! Дай мне ветчины!» И тут скороход, к великому удивлению Алисы, раскрыл сумку, которая болталась у него на шее, и подал королю ломтик ветчины. Король жадно проглотил его. «Еще ветчины!» — сказал он, снова протягивая руку. — Ветчины больше нет, только веточки, — ответил Скороход, заглядывая в сумку. — Ну, хоть веточек, — пробормотал король, еле держась на ногах. Алиса радовалась, глядя, как он, гладая веточки, приходит в себя. — Когда подкашиваются ноги, бесподобное дело погладать веточку, — сказал король Алисе, — не отрываясь от своего занятия. — А, по-моему, когда подкашиваются ноги, лучше всего понюхать нашатырного спирту, — возразила Алиса. — Я же не сказал, что погладать веточку лучше всего. Я сказал, что это бесподобно, — ответил король. Алиса не рискнула спорить. — Кто-нибудь там шел еще по дороге? — спросил король у скорохода, протягивая руку за очередным пучком. «Никто не шел», — ответил Скороход. «Совершенно верно», — кивнул король. «Эта юная дама тоже его видела. Значит, никто не ходит медленнее тебя». «Я изо всех сил стараюсь», — обидчиво возразил Скороход. «Уверяю вас, никто не ходит быстрее меня». «Неправда», — сказал король. «Если бы никто не мог ходить быстрее тебя...» Он был бы здесь раньше тебя. Однако теперь ты отдышался, так что будь любезен. Скажи нам, как там в столице дела. «Позвольте, я лучше прошепчу вам на ухо», — проговорил Скороход, поднося ладони ко рту, складывая их трубой и наклоняясь к королевскому уху. Алиса было расстроилась, ведь ей тоже хотелось узнать новости. Но вместо того, чтобы шептать, Скороход заорал скрипучим пронзительным голосом. — А не опять за свое! — По-твоему, это шепот? — взвыл несчастный король, содрогаясь и подпрыгивая. — Посмей еще раз, я тебя так смажу! Мне голову насквозь пронзило, словно землетрясением. — Ишь, какое землетрясение! Как игла! — подумала Алиса, а вслух спросила. — а кто это опять за свое дело? — Гербанты, — ответил король. — Кто такие гербанты? — Те, кто на гербе, конечно, лев и единорог, — нетерпеливо пояснил король. — Они бьются за корону? — За что ж еще? — сказал король. — А смешнее всего, что корона-то моя. — Бежим, посмотрим. Они пустили сбежать, И Алиса на ходу повторяла про себя слова старинной песенки. «Бьются, бьются за корону лев с единорогом, Гонит лев единорога по кружным дорогам, Хлебных корок и бисквита им дают обоим, От столицы отгоняют барабанным боем». «А кто победит тому корона?» — еле вымолвила Алиса, задыхаясь на бегу. «Еще что?» — сказал король. «Конечно нет». «Пожалуйста». — Будьте добры, — проговорила Алиса, с трудом переводя дыхание, не в силах угнаться за королем. — Подождите минутку. — Я давно уже добр, — ответил король. — Я бы обязательно подождал минутку, если бы она вдруг отстала. Но она бежит так быстро, у меня не хватит сил настолько обогнать ее, чтобы поджидать. Она проносится как цапщик. Попробуй догони. Алиса слишком запыхалась, чтобы продолжать разговор, и они... Бежали молча до тех пор, пока не увидели громадную толпу, посреди которой бились гербанты. В туче пыли Алиса сначала не могла разобраться, где кто, но вскоре она разглядела рог и поняла, что это единорог. Алиса, король и Вализаис остановились неподалеку от шлепочника второго скорохода, который стоял, наблюдая за битвой, и держал в одной руке чашку чая, а в другой хлеб с маслом. «Его только что выпустили», — прошептал вылезаяц Алисе на ухо. «Ему так и не дали допить чая и посадили в тюрьму. А там кормят только устричными ракушками. Он голодный и хочет пить». «Как здоровье, дорогой!» — продолжал вылезаяц, с чувством обнимая шлепочника. Шлепочник обернулся, кивнул и снова принялся за хлеб с маслом. «Дорогой, а хорошо ли тебе было в тюрьме?» — спросил вылезаяц. Шлепочник еще раз обернулся, и большая слеза покатилась по его щеке, но он не сказал ни слова. — Ты что, уже говорить не можешь? — вспылил вылезаяц. Но шлепочник только чавкал и глотал чай. — Или не хочешь? — крикнул король. — Как идет бой? Шлепочник отчаянным усилием проглотил огромный кусок хлеба с маслом. — Очень хорошо! — — сказал он, довяз. — Они друг дружку сбивали с ног раз восемьдесят семь. — Тогда им, вероятно, скоро дадут хлебных корок, — рискнула заметить Алиса. — Да, — ответил шлепочник, — я их как раз изготавляю. Тут битва прекратилась. Гербанты, тяжело дыша, остановились. Король крикнул. — Чур передышка на десять минут. А вылизается шлепочник... Принялись таскать целыми корытами хлебные корки. Алиса взяла корочку попробовать. Она была очень черствая. — Вряд ли они нынче еще схватятся, — сказал король шлепочнику. — Ступай, скажи, чтобы начинали барабанить. И шлепочник удалился прыжками, как кузнечик. Некоторое время Алиса молча наблюдала за ним. Вдруг она встрепенулась. — Смотрите, смотрите! — воскликнула она. «Вон бежит королева белых, вон из того леса! Как они быстро носятся, эти королевы!» «Несомненно, за ней кто-то гонится», — сказал король, не оглядываясь. «В том лесу полно врагов». «А вы почему не бежите на помощь?» — спросила Алиса, очень удивленная его спокойным тоном. «Ах, это бесполезно!» — ответил король. «Она потрясающе быстро носится. Как цапчик. Попробуй поймай». Но я, если вам угодно, запишу для памяти. Она такое милое, доброе создание, — продолжал он с нежностью, открывая записную книжку. Кстати, в слове «создание» — два «н» или одно. В это время, заложив руки в карманы, мимо проходил единорог. Он мельком взглянул на короля и сказал. «На этот раз моя взяла». «Да-да». — ответил король, почему-то явно нервничая. — Но ты его рогом проткнул? Разве так можно? — А ему как с гуси вода, — ответил единорог, собираясь двинуться дальше. Но тут взор его упал на Алису. Единорог резко обернулся и некоторое время смотрел на нее с видом глубочайшего отвращения. — А это что такое? — спросил он наконец. — А это ребенок! — поспешно ответил вылезаяц. Выступая перед Алисой и представляя ее. При этом он широко взмахнул руками и совершил чрезвычайное полноскачие. Редчайший натуральный образец, только что обнаружен. Я до сих пор был убежден, что ребенок это сказочное чудище, сказал единорог. Он живой? Он умеет говорить, торжественно сказал вылезаец. Единорог окинул Алису долгим взглядом и промолвил. «Так говори же, ребенок!» Алиса не смогла сдержать улыбки и сказала. «Знаете, а я всегда думала, что сказочное чудище — это единорог. Я до сих пор никогда не видела живого единорога». «Ну что ж, теперь мы друг друга увидели», — сказал единорог. «Давай договоримся. Ты поверишь в меня...» а я поверю в себя. Идет? — Да, если вам угодно, — ответила Алиса. — Эй, старина, подавай-ка бисквит, — продолжал единорог, обращаясь к королю. — Хватит с меня ваших корок. — Пожалуйста, пожалуйста, — пробормотал король и кивнул вылезайцу. — Открывай сумку, — прошептал он. — Быстро! — Да не ту! Там веточки! Но вылезайц уже вынул из сумки огромный бисквит и дал его Алисе подержать, а сам достал из той же сумки блюдо и нож. Как это все там умещалось, Алиса не могла уразуметь. «Это, наверное, такой волшебный фокус?» — подумала она. Тем временем подошел и лев. Он, казалось, очень устал и хотел спать. Глаза его были полузакрыты. «Это еще что такое?» — сказал он глубоким и гулким, как из бочки, голосом, и взглянул на Алису, лениво моргая. — Что это такое? — громко воскликнул единорог. — Ни за что не догадаешься. Даже я не сумел. Лев утомленно посмотрел на Алису. — Ты животное? Минерал? Или растение? — спросил он, зевая после каждого слова. — Это сказочное чудище! — вскричал единорог, прежде чем Алиса успела ответить. — Раз так тебе и раздавать бисквит, чудище! — сказал лев, ложась и кладя голову на лапы. — Вы оба тоже садитесь! — обратился он к единорогу и королю. — Только смотрите, чтобы все было по-честному! Королю между такими великанами... Явно не сиделось, но другого места не было. «Вот тут-то бы за нее и посражаться!» — сказал единорог, лукаво поглядывая на корону, которая готова была упасть у короля с головы. Так сильно он, бедняжка, дрожал. «Я бы в два счета победил!» — сказал лев. «Вот уж не уверен!» — возразил единорог. — Ты, заячья душа, да я тебя гоняю по всем кружным дорогам! — разозлился лев, поднимаясь на передние лапы. Король попытался предупредить ссору и сказал дрожащим голосом. — По кружным дорогам это путь немалый. Вы были возле Старого моста и на рыночной площади. По-моему, самый лучший вид как раз со Старого моста. — Вот уж чего не знаю, того не знаю! — прорычал лев и снова улегся. Там такая пылища, ничего не видно. «Эй, чудище, сколько можно резать бисквит?» Алиса сидела на берегу ручейка, поставив блюдо на колени и усерднейшим образом работала ножом. «Что за глупые шутки?» — ответила она льву. Она уже привыкла, что ее называют чудищем. «Я отрезала несколько ломтей, а они опять соединились. Ты просто не умеешь обращаться...» «За зеркальными бисквитами!» — заявил единорог. «Сначала раздай, потом разрежешь». Это звучало нелепо, но Алиса послушно встала и понесла блюдо по кругу. И тут же бисквит сам разделился на три куска. «Вот теперь режь», — сказал лев, когда она вернулась на место с пустым блюдом. Алиса недоуменно поглядела на нож, не зная, что делать, и села. Эй, это нечестно! Закричал единорог. Чудище отрезало льву вдвое больше, чем мне. Зато себе оно совсем ничего не оставило, сказал лев. Ты что, чудище, бисквит не любишь? Но прежде чем Алиса успела сообразить, что ответить, ударили барабаны. Не понять было, откуда гром. Воздух наполнился гулом. В голове гудело так, что оглушенная Алиса вскочила и в ужасе перепрыгнула через ручей. И перед тем, как упасть на колени и заткнуть уши, напрасно пытаясь спастись от устрашающего рева, она еще успела увидеть, как гербанты вскакивают, зляс, что им не дают закончить так удачно начатое пиршество. Если этим не удастся их отогнать от столицы, значит, их ничем не проймешь мелькнуло у нее в голове.